И с криком «Довольно! Не сметь!» бросилась прямо туда, в четырехугольник. Это было, как метеор, 119 лет назад. Вся прогулка застыла, и наши ряды — серые гребни, скованных внезапным морозом волн. Секунду я смотрел на нее посторонний, как и все. Она уже не была нумером, она была только человеком.